Узнав старую дорогу, мы потом для разнообразия возвращались по другой, если только мы в тот день по ней еще не ездили, через леса Шантрен и Кантлу. Незримость бесчисленных птиц, перекликавшихся в деревьях совсем близко от нас, создавала то ощущение покоя, которое испытываешь, закрыв глаза. Прикованный к сиденью, как Прометей к скале, я слушал моих океанид. Я слушал моих океанид. Морские нимфы, океаниды, утешали своими песнями прикованного к скале Прометея. Увидев промелькнувшую в листве птицу, я почти не улавливал связи между ней и этими песнями, и мне не верилось, что они исходят из удивленно порхающего тельца, лишенного взгляда. «Дорога эта!» каких немало во Франции, поднималась довольно круто, а затем медленно шла под уклон. Тогда я большой прелести в ней не находил, я только бывал доволен, что мы едем обратно. Но впоследствии она доставила мне много радости и осталась в моей памяти чем-то вроде приманки. Все похожие на нее дороги, по которым я проезжал потом ради прогулки или путешествия, ответвлялись от нее одна за другой и благодаря ей могли непосредственно сообщаться с моим сердцем. Едва экипаж или автомобиль выезжал на одну из таких дорог, казавшихся продолжением той, по которой я ездил с маркизой Дивиль-Паризи, теперешнее мое сознание мгновенно находило поддержку, как будто все это было совсем недавно. Годы, отделявшие меня от того времени, уже не существовали. Во впечатлениях, которые оставила во мне далекая предвечерняя пора, когда во время наших поездок по окрестностям Бальбека благоухали листья, вставал туман, а за ближайшим селом сквозь деревья был виден закат, словно далекий лесистый край, до которого нам нынче вечером не доехать. Сцепляясь с впечатлениями, какие я получал в других краях, На похожих дорогах, неизменно дополняясь только такими ощущениями, как свобода дыхания, любопытство, лень, аппетит, жизнерадостность и никакими другими, впечатления эти усиливались, приобретали устойчивость особого рода наслаждения — Почти устойчивость рамок жизни, которыми я, правда, пользовался нечасто, но в которых пробуждение воспоминаний привносило в действительность осязаемую изрядную долю действительности воскрешенной, приснившейся, неуловимой, что вызвало у меня в тех краях, через которые лежал мой путь, нечто большее, чем эстетическое чувство, скоро приходящее. но пылкое желание остаться здесь навсегда. Просто-напросто втягивать в себя запах листьев, сидеть в коляске напротив маркиза Девельпорези, встретиться с принцессой Люксембургской, которая с ней поздоровается, возвращаться к ужину в Гранд-Отель. Сколько раз я думала о том, какое это неизъяснимое счастье, и что это счастье, Ни настоящее, ни будущее не способно вернуть, что оно дается раз в жизни. Часто мы ехали обратно в темноте. Я робко приводил Маркизе Девельпорези, показывая на луну чудные места из Шатебриана, Виньи, Виктора Гюго. Она источала извечную тайну печали. Или... так слезы над ручьем льет в горести диана или был сумрак величав и свадебно торжествен она источала извечную тайну печали неточная цитата из повести шатобриана отала так слезы над ручьем льет в горести диана Цитата из поэмы Альфреда Девиньи «Дом пастуха». Цикл поэм «Судьбы». «Был сумрак величав и свадебно торжествен». Цитата из стихотворения Виктора Гюго «Спящий воос». Сборник «Легенды веков». «Что ж, по-вашему, это хорошо?» — задавала мне вопрос Маркиза де Вальпурези.